Глава седьмая На стол упал пропитанный свежей кровью сверток. Кажется, на ткани вообще не осталось места нетронутого алой жидкостью. Впрочем, мы сами выглядели ничуть не лучше побитые, с ног до головы вымазанные кровью и грязью, раненые, но испытывающие какую-то злую радость. Сильно болела левая ладонь, мне вывихнули три пальца. Я их как мог вправил обратно, но в ближайшее время будет болезненная опухоль. Ныла нога, покрытая царапинами, по ней пришелся удар палки с цепями, этакий цепь дворового изготовления. Очень сильно болел правый бок, по которому пару раз прошлись кастетом, наверняка трещины в ребрах. Как живой остался, ума не приложу. Парни были побиты чуть меньше, но на ногах держались так же, только благодаря упрямству. «Да я с вас просто херею, долбодятлы малолетние!» разразился негодованием хозяин этого места. Снаружи это был приличный бар но только снаружи нас сразу завернули в служебные помещения проведя через кухню и склад кабинет нашего визави прятался как раз в глубине склада и похоже был настоящим рабочим местом без всяких изяществ и ухищрений все что нам сказали пока вели по складу босс хочет вас видеть плохо соображая после всего пережитого я покосился на сверток не специально Нас пытались остановить. Босс, мужчина лет сорока, с грубым, но умным лицом, не дававшим ассоциировать себя с банальными уличными бандитами, посмотрел на меня так, что я сам начал сомневаться в своих интеллектуальных способностях. Посмотрел на себя, я начал медленно осознавать, с чем связано его негодование. Три измазанных в крови по самые брови идиота пришли прямо к нему посреди дня. О, на большее меня не хватило. И ведь ему придется платить гарнизонным, чтобы они закрыли на нас глаза. А еще почти наверняка он эти расходы повесит на нас и заставит отрабатывать. Черт. Впрочем, после всего пережитого негодование было каким-то бледным, но все равно от моей кислой морды Испортилось бы любое молоко. Босс тем временем встал и вышел из-за стола, подходя к нам. Остановился напротив меня и навис, заглядывая в мои глаза. Вижу, ты начал осознавать, какую кашу заварил ублюдок мелкий. Я чуть поморщился и тут же получил удар по лицу, от которого свалился на пол. В голове стоял гул, а левая сторона лица быстро немела. У мужика очень тяжелый удар, хорошо хоть зубы не раскрошились. «Ты говорил, что он смышленый парень, Пьер!» Донесся до меня громкий голос босса. Удар в живот заставил меня свернуться в позу эмбриона. Не будь мой желудок совершенно пуст, меня бы обязательно вырвало. «У ката был трудный день», – ответил парень откуда-то сбоку. Когда вошел, я его не заметил, но это нормально. В тот момент я бы и слона не заметил, пока не врезался в него носом. «Больше десятка трупов!» – крикнул босс. «Десятка, Пьер! Сколько там подохнут рядом с их башней! И этот долбозвон не придумал ничего лучше, чем прийти сюда!» Новый удар. Но сейчас я прикрывал голову руками, так что получилось хоть и больно, но зато не так неожиданно. Похоже, босс бил не всерьез, а просто срывал злость. Неприятно, да, неизбежно. Уж точно не следовало ждать, что он нас на чай пригласит. И все же, вступился за меня Пьер, даже в таком состоянии он помнил, что должен был принести посылку. Похвальная исполнительность. «Некоторым нашим людям не помешало бы». Пару секунд стояло молчание. Затем босс вернулся за стол. «В этом ты прав. Как его там?» «Като», – «Ката», подсказал Пьер. «Да, тебя очень сильно хотели остановить. И мне даже приятно, что ты не постеснялся угандожить столько этих клевоголовых мудозвонов, чтобы выполнить поручение», – сменил гнев на милость «Босс?» «Вообще, если так посмотреть, это что получается? Мой человек защищался, правильно?» Вопрос был риторический, и пусть я этого не видел, но вызвал у окружающих только кивки. «Правильно!» – сам себе подтвердил босс. «Поубивал всех? Ну, так как умел, так и защищался. Сам напал. Один на десятерых, а потом втроем на... Сколько их там было?» Вопрос, вероятно, был адресован парням, но я нашел в себе силы сплюнуть на бежавшую в рот кровь и ответить 20 или 25, прошептал, тяжело дыша, но половина наложила в штаны и побежала вытряхивать, когда я одному из них отчекрыжил руку принесенным ветром мечом. Несколько секунд стояла такая тишина, что можно было подключать звук сверчков, а затем. Грохнул хохот. Пока босс стучал кулаком по столу, я успел подняться на колени, продолжая держаться за живот, потому что по ощущениям стоит мне убрать руки и потроха вываляться наружу. — Ты мне начинаешь нравиться, парень! — признался босс. — Только нахрена вы башню подожгли? Городская собственность же! — Наши там жили, — ответил я. — Всех забрали, но я и психанул. На это мужчина лишь хмыкнул. «Психанул он». «Ладно, ладно, так». Лицо его снова приобрело серьезное и задумчивое выражение. Он обвел нас троих взглядом, что-то прикидывая в уме. Пользуясь моментом, я заговорил. «Я хочу достать Дэвида». Взгляд остановился на мне. «Что? Я хочу достать этот комок крысиного дерьма» отрезать ему яйца и затолкать в глотку, оторвать ноги и посадить задницей на кол, оставить так, сказав, что так и было. На лице босса не дрогнул ни один мускул, а взгляд стал жестким и злым. Запомни, щенок. Первое. Говорить можно только тогда, когда я тебе разрешаю, усек. Киваю. «Да». Второе. продолжил босс. «Вы уже накуролесили. Признаю, стиль у тебя есть, но мне не нужен сраный отморозок, поэтому будешь делать то, что я тебе скажу. Шаг влево, шаг вправо, расстрел, прыжок, попытка улететь, усек». Киваю повторно. «Да». «Третье». «Сами по себе вы трупы, без вариантов, поэтому вам нужна моя защита». Пьер сказал, раньше ты отказывался даже говорить о вступлении в банду. «Все, время ломаться, как девка кончилась. Ты мой со всеми потрохами, усек». «Сколько веревочки не вейся, да? Не хотел я лезть в криминал, не хотел». Но меня никто не спрашивал. «Да», – выдохнул обреченно. «Но кого я обманываю? Все было решено, когда я подходил к Пьеру. Из взгляда босса ушла злость. «Хорошо, Пьер, ты его привел, вот и работай. Отмыть, показать доктору, накормить, разместить. И запомни, Ката, теперь ты человек Гоши». «Гоши корня, все!» Я еще стоял и смотрел на Гошу сквозь темноту в глазах, когда откуда-то сбоку вышел Пьер. Он осмотрел меня и вздохнул. у у брат, да ты еле на ногах стоишь. Парни, хватайте его, да и этих тоже!» Меня подхватили чьи-то руки. Не слишком бережно, но мешком с картошкой я себя не ощущал. Следующие события я запомнил плохо, вокруг мелькал свет и меня куда-то несли, это все, что я мог сказать. Даже когда меня окунули в бочку с холодной водой, это лишь немного прочистило мне голову, бочка, к счастью, была недостаточно глубокой, чтобы в ней утонуть. «Эй, Ката!» Рядом появилось лицо Пьера, «узнаешь меня?» Вода была холодной, и меня слегка трясло. «Узнаю», – кивнул я и тут же поторопился добавить, пока зубы не начали отбивать морзянку. «Сейчас вылезу отсюда и тебя затолкаю». «Огрызаешься, значит, живой», – удовлетворенно кивнул Пьер. «Что за идиотский штамп? Как способность бросать несмешные шутки коррелируется с выживаемостью?» «Попробуй отмыться, хоть как-то, чтобы вас можно было провести по улице», подсказал парень, положив рядом тряпку и кусок мыла. Не вылезая из бочки, стянул грязную одежду и начал мыться сам. Где-то рядом плюхались парни, но чтобы не спровоцировать тошноту, я старался не открывать глаза более необходимого, тем более не пытался коситься по сторонам. Когда я вылез из бочки, рядом появился новый субъект. «Не дергайся, не собираюсь тратить на вас ни единой лишней секунды», озвучил свое к нам отношение мужчина, а затем начал лечить. «Впервые в этом мире ко мне применяли магию. Чувствовать, как мгновенно проходит боль, как тело наливается силой, как проясняется голова». Это было непередаваемое ощущение. За какую-то минуту я из состояния избит, ослаблен, голоден, едва соображаю и стою на ногах, перешел в состояние, по ощущениям, здоров, бык но зверски голоден. Контраст был настолько разителен, что я оказался дезориентирован почти на минуту. Когда я пришел в себя, доктор уже закончил с обоими парнями и уходя бросил Накормите, и дать отдохнуть, я наложил общее лечение и регенерацию, если везучие, завтра будут в идеальном состоянии». И прежде чем я успел уточнить, что будет в случае недостатка везучести, он ушел, поэтому переадресовал вопрос Пьеру «А если недостаточно везучие?» тот ухмыльнулся. Никогда не имел дела с магами-лекарями и, получив подтверждение, пояснил, при качественном лечении каждая травма диагностируется и обрабатывается по отдельности, а Джонни просто бросил обычное лечение на все тело, не глядя, как там что срастается. Но не парься, при обычных повреждениях этого более чем достаточно. Поверю на слово. Поняв, что мое любопытство удовлетворено, Пьер указал на свертки, лежавшие в стороне на каких-то поддонах. Мы все еще были внутри какого-то склада, и, оглядевшись, я не смог даже приблизительно определить назначение помещения. «Одевайтесь. Знаю, жрать вам хочется еще сильнее, чем утром, но придется потерпеть. Накормим вас, когда дойдем до места». Задавать тупые вопросы по поводу того, куда нас ведут, не стал. И так понятно, что в некое убежище, чтобы спрятать. Несмотря на голод, голова ощущалась чистой и свежей. Думать ничего не мешало, что лишь еще сильнее подняло мое настроение. Даже пыльная одежда не по размеру его не омрачила. Виттер и Санни посматривали на меня, но не видя с моей стороны сопротивления, также послушно выполняли указания Пьера. Вскоре нас вывели наружу через дыру в стене склада. Пьер с нами не пошел. Проводником выступал незнакомый мне подросток. Полагаю, чтобы не привлекать внимания. «Бывали раньше у стены?» Спросил наш проводник, мрачно поглядывая по сторонам. «Нет», – честно признался я. «Я не настолько не дружу с головой, чтобы в таком городе соваться в чужие районы. Совершенно чужие районы». Мы жили относительно недалеко от стены верхнего города, и наши кварталы считались условно благополучными. То есть бардак, который я сегодня устроил, был чем-то из ряда вон выходящим. По слухам, для у стены стычки банд были почти нормой. Понятно. Проводник стал еще мрачнее. Ни на кого не пяльтесь, на цветных вообще не смотрите, ни с кем не говорите, на вопросы не отвечайте. «Вы немы, слепы и глухи, или я за ваше благополучие не отвечаю?» Из его вдохновенного спича я точно понял, что идем мы в проблемный район, это раз. Что там лучше глаза в глаза не смотреть, ибо проявление агрессии и все такое, это два. А еще есть какие-то непонятные цветные, это три и что наш проводник совершенно не горит желанием защищать нас от проблем это четыре понятно парень посмотрел на нас с весьма выразительным скепсисом отображающим сомнения в том что мой ответ соответствует реальности но развивать тему не стал на улице тем временем шел обычный день который начинал медленно клониться к вечеру никакой заметной оживленности Ничего, что говорило бы о значимости устроенной мной мясорубки. Либо новость еще не разошлась, либо всем по большому счету было плевать. Справедливости ради услышь, я про разборку каких-то неизвестных типов, поубивавших друг друга, я бы тоже даже не почесался. Чужие проблемы мало кого волнуют, когда своих хватит на железнодорожный состав. Поплутав по улицам, мы покинули сколько-нибудь знакомые мне улицы все дальше, удаляясь от безопасных центральных районов. Перестали попадаться одиночные гарнизонные, здесь держались минимум по три. Все хуже выглядели люди, и я без труда представлял их проблемы: безработица, преступность и голод. Все грязнее становились улицы, начали появляться разрушенные дома. Так и чувствовал что мы в полные трущобы идем. А потом я увидел цветных. Выполняю просьбу проводника. Не смотрю прямо на них, но и бокового зрения было достаточно. Цветные, потому что носили цветные метки, выражавшие, вероятно, принадлежность к банде. Цветные шарфы, повязки на плече, на поясе, просто на одежде, зеленые и реже синие. Дрянные блатные татуировки на теле, злые рожи, холодное оружие почти на виду. Не зря, ой, не зря я не совался в эти районы. И они действительно пялились. Один из тварей отошел от своих и подошел к нам, намеренно пытаясь зацепить наш взгляд. Лез на глаза». При этом лицо его выражало такую глубину интеллекта, что вопрос из учебника для пятого класса, боюсь, вызвал бы инсульт единственной живой извилины. В какой-то момент он сунулся и передо мной, едва не ткнув носом в мое лицо, и естественно, я не мог не заглянуть ему в глаза, пусть и на секунду. Этого было достаточно, меня тут же толкнули в плечи, Чего ты пялишься, чмошник! Зеленая повязка на лбу говорила, что этого конкретного идиота я удушить могу, но это будет последнее, что я сделаю. И я бросил взгляд на спину провожатого, но тот даже не оборачивался. Э, я тебя спрашиваю. Удар в плечо повторился. Че ты, а? Лицо с выпученными глазами, будто его обладатель пытался посрать, чихнуть и вдеть нитку в иголку одновременно, снова вылезло на глаза. «Но чё ты? Может, есть что, а?» Торчок толкнул Витера. «Может, от тебя что есть?» «Если доживу до кризиса среднего возраста и не буду знать, чем себя занять, пойду в местную службу дезинфекции». «Буду очищать город от паразитов». Наконец наш провожатый соизволил обернуться. Чел, отвянь, или будешь иметь дело с корнем?» Угроза не вызвала того впечатления, на которое хотелось бы рассчитывать. Цветной улыбнулся, демонстрируя недостаток большей части зубов. «А че? У тебя есть че? Давай, чмошник, показывай, что есть. Тогда че?» «Тогда я отвалю!» Проводник достал какой-то мешочек и кинул под ноги этому уроду. К моему удивлению, негативной реакции это не вызвало. Кучеглазый сразу про нас забыл, схватив сверток и побежал к своим. Мне начинает казаться, что я сильно переоцениваю этот биомусор. Если хотя бы половина зеленой банды состоит из таких ушлепков то угрозы они не представляют. Вот только не бывает в жизни все настолько просто. Через пару кварталов появилась еще одна банда. Эти повязок и шарфов не носили, но им и не требовалось. Они на раз определялись по серой коже и черным глазам, причем некоторых по одежде легко было причислить к бандюганам, Но хватало и простых гражданских с такими особенностями. Столько живу, а о сирокожих ничего не слышал. Вот теперь вижу их воочию. Что это? Народность с такими странностями или влияние какого-то внешнего фактора? Магии? А затем я услышал их разговоры. Диалект. Какой-то странно знакомый диалект. Язык был очень похож на местный, но отличался. Версию с внешними изменениями я перевел в разряд маловероятных, остановившись на варианте с народностью, имеющей такие вот отличия и свой диалект. К счастью, эти серокожие хоть и смотрели на нас так же, как цветные, но подойти и познакомиться поближе не стремились. День открытий прямо. Столько нового успел попробовать и узнать. До самых окраин мы не дошли, хотя и так впечатлений от трущоб было более чем достаточно. Забитые палками окна, мусор на улицах, непередаваемое амбре, а люди – грязные, покрытые шрамами, нарывами, язвами и прочими отпечатками болезней. Много коллег разной степени, и все кричат, ругаются, машут руками, о чем-то спорят, пьют. Группа детей гоняла пинками зашуганную собаку по двору, изображая игру, в которой с трудом узнается чудовищная вариация футбола с живой собакой вместо мяча. Мужчина избивал существо женского пола неопределенного возраста. Существо, потому что страшная, как атомная война, и совсем не от побоев. «Мужчина, совершенно субтильный и дистрофичный, вряд ли способен продемонстрировать сильный удар, но все же...» «Вам сюда!» – наш проводник указал на вход в подвал охраняемый вполне здоровым и крепким мужчиной, контрастировавшим с внешней средой. «Почему-то я уверен, что мне там не понравится!»